по красным глазам вампирши, понимала. Она растерзала бы меня за секунду, если бы Хэл отдал подобный приказ. Но Хэльга не решалась пойти против воли хозяина. Это настораживало. Возможно, девушка не станет помогать мне с побегом, но попробовать все же стоило. — Господин не любит ждать, — прошипела вампирша, без стука входя в хозяйскую спальню. «Это его проблемы!» — фыркнула я, справляясь с длинным замком на бедре. Я с великим трудом влезла в платье. Оно было невероятно узким, обтягивало тело точно второй кожей. Я бросила придирчивый взгляд на свое отражение в зеркале. Что сказать? Дизайнеры платья конкретно сэкономили на материале. Его было, мягко говоря, маловато. Золотистая тряпочка прикрывала мое тело от груди и до бедер. Никаких бретелек и рукавов. Просто широкая полоса от груди и до середины бедра. В обычной жизни я бы никогда не надела на себя такой наряд. Но на что не пойдешь в приступе вредности и противостояния? Обувь я проигнорировала. Пошла босиком. Высокий вор с ковра приятно щекотал пятки а на моих губах поселилась коварная улыбка. «Нет, дорогой муженек, я совершенно не голая».